который по обычаю являлся королю каждое утро, хотя вставания теперь не было. Таким образом, двери отворились, и все могли заметить по бледности щек, по лба цвета слоновой кости, по лихорадочному блеску ввалившихся и обведенных черными кругами глаз то страшное разрушение, какое произвела в Карле неведомая болезнь, поразившая молодого монарха. Королевская почивальня быстро наполнилась любопытными и корыстными придворными. Екатерину, герцога Лансонского и Маргариту известили о том, что король принимает. Все трое пришли порознь, один вслед за другим. Спокойная Екатерина, улыбавшийся герцог Лансонский и подавленная Маргарита. Екатерина села из головы сына, не заметив взгляда, каким он ее встретил. Герцог Лансонский встал из ножа кровати. Маргарита оперлась на стол и, посмотрев на бледный лоб, исхудалое лицо и болившиеся глаза брата, не могла удержать ни вздоха, ни слез. Карл, от которого ничто не ускользало, увидел ее слезы, услышал ее вздох и незаметно сделал Маргарите знак головой. Благодаря этому едва заметному знаку лицо несчастной королевы Наварской прояснилось – Генрих ничего не успел, а, быть может, и не захотел сказать ей. Она боялась за мужа и трепетала за возлюбленного. За себя она нисколько не опасалась. Она слишком хорошо знала Ламоля и была уверена, что может на него положиться. «Ну, как вы себя чувствуете, мой милый сын?» — спросила Екатерина. «Лучше, матушка, лучше. А что говорят ваши врачи?» «Мои врачи? О, это великие ученые». Разразившись хохотом, сказал Карл. «По правде говоря, я получаю величайшее удовольствие, когда слушаю, как они обсуждают мою болезнь. Кормилица, дай мне попить!» Кормилица принесла Карлу чашку с обычным его питьем. «Что же они дают вам принимать, сын мой?» «Ах, сударыня, да кто же знает, что они там стряпают!» Ответил король и с жадностью проглотил питьем. «Было бы превосходно», — заговорил Франсуа, — «если бы брат мог встать и выйти на солнце. Охота, которую он так любит, подействовала бы на него как нельзя лучше». «Да», — подтвердил Карл с усмешкой, разгадать значение которой герцог был бессилен. «Только в последний раз она подействовала на меня как нельзя хуже». Карл произнес эти слова таким странным тоном, что разговор, в котором не принимали участие присутствующие, На этом оборвался. Карл чуть кивнул головой. Придворные поняли, что прием окончен, и вышли один за другим. Герцог Лансонский сделал движение, чтобы подойти к брату, но какое-то непонятное чувство остановило его. Он поклонился и вышел. Маргарита схватила исхудавшую руку, которую протягивал ей брат, стиснула ее, поцеловала и тоже ушла. — Милая Марго! — прошептал Карл. Одна Екатерина продолжала сидеть у изголовья. Оставшись с ней наедине, Карл отодвинулся к проходу между стеной и кроватью с тем чувством ужаса, которое заставляет нас отступить перед змеей. У Карла, которому много объяснили признание Рене и, быть может, еще больше размышления в тишине, не осталось даже такого счастья, как сомнение. Он отлично знал, от чего он умирает». И потому, когда Екатерина подошла к его постели и протянула ему руку, такую же холодную, как и ее взгляд, он вздрогнул от страха. «Вы остаетесь, матушка?» — спросил он. «Да, сын мой», — ответила Екатерина. «Мне надо поговорить с вами о важных вещах». «Говорите», — сказал Карл, отодвигаясь еще дальше. «Государь», — заговорила королева, — «вы утверждали сейчас, что ваши врачи — великие ученые». Я и сейчас это утверждаю. Но что же они делают с тех пор, как вы заболели? По правде говоря, ничего. Но если бы вы слышали, что они говорили. Честное слово, стоит заболеть ради того, чтобы послушать их лекции. В таком случае, сын мой, вы позволите мне сказать вам одну вещь? Ну, конечно. Говорите, матушка. Я подозреваю, что все эти великие ученые ничего не понимают в вашей болезни. «В самом деле, быть может, они и видят следствие, но причина им непонятна». «Возможно», — сказал Карл, не понимая, к чему клонит мать. «Таким образом они лечат симптомы, вместо того, чтобы лечить болезнь». «Клянюсь душой, по-моему, вы правы, матушка», — воскликнул изумленный Карл. «Так вот, сын мой», — продолжала Екатерина, — Мое сердце и благо государства не могут вынести, чтобы вы болели так долго. А кроме того, болезнь может в конце концов тяжело повлиять на ваше душевное состояние. Вот почему я собрала самых сведущих ученых. В медицинской науке? Нет, в науке более глубокой, в науке, которая позволяет проникнуть не только в тело, но и в душу. Превосходная наука, заметил Карл. Почему только этой науке не обучают королей? Так значит, ваши изыскания привели к какому-то результату, спросил он. Да, к какому же? К тому, какого я ожидала. И сейчас я принесла вам, ваше величество, средство, которое должно исцелить и ваше тело, и ваш дух. Карл вздрогнул Он подумал, что мать, находя, что он умирает слишком долго, решила сознательно закончить то, что начала. «Сама того не знаю». «Где же оно, это самое средство?» спросил Карл, приподнявшись на локте и глядя на мать. «Оно самой болезни», ответила Екатерина. «В чем же заключается болезнь?» «Выслушайте меня, сын мой», сказала Екатерина. «Вы когда-нибудь слышали о том, что бывают тайные враги, месть которых убивает жертву на расстоянии?» «Железом или ядом?» спросил Карл, ни на секунду не спуская глаз с бесстрастного лица матери. «Нет, средствами не менее надежными не менее страшными. Объяснитесь. Верите ли вы, сын мой, в действия каббалистики и магии?» спросила Флорентийка. Карл сдержал недоверчивую презрительную улыбку. «Твердо верю», — ответил он. «Так вот, это и есть источник ваших страданий», — поспешно произнесла Екатерина. «Некий враг вашего величества, не смей покуситься на вас прямо». «Замыслил погубить вас тайны Против особо вашего величества он направил заговор, тем более страшно, что у него не было сообщников, и потому таинственные нити этого заговора до сих пор оставались неуловимыми». «Честное слово, так оно и есть», — ответил Карл, возмущенный этой хитроумной ложью. «А вы поищите получше, сын мой», — сказала Екатерина. «Вспомните некоторые попытки к бегству». которое должно было обеспечить безнаказанность убийце. — Убийце? — воскликнул Карл. — Вы говорите, убийцы Стало быть, меня пытались убить, матушка? Екатерина лицемерно закатила сверкающие глаза под свои морщинистые веки. — Да, сын мой, вы, быть может, и сомневаетесь в этом, но я-то знаю, наверное. — Я никогда не сомневаюсь в том, что говорите мне вы, — язвительно произнес король. Каким же способом пытались меня убить? Мне это очень интересно».